В первой школе не было никаких общежитий, так как в стране лишь 9 старших школ магии, неизбежно будут ученики из-за границы. Так что хотя вопрос общежитий полностью не отпадает, в наши дни, кроме нескольких специализированных школ-интернатов, считающих общежитие неотъемлемой частью программы, школьных общежитий больше не существует. В современную эпоху хар или домашний автоматический робот уже вышел на массовый рынок, ежедневные покупки могут быть сделаны через интернет. И доставлены прямо к двери, поэтому ученики могут свободно жить сами без какого-либо дискомфорта, что сделало школьные общежития избыточными. Как ученица по обмену, нет ничего странного в том, что Лина снимала квартиру. Ее дом был всего лишь в двух остановках от школы, что благодаря современному общественному транспорту, непосредственная близость. Алина не сняла личную студию или однокомнатную квартиру, вместо этого выбрав небольшую квартиру семейного размера, так как желание одна. «С возвращением, Лина. Сильви. Уже вернулась?» Когда Лина открыла дверь в квартиру, варант офицер Сильвия, которая на эту миссию была ее поддержкой, сразу же встретила ее, будто уже некоторое время ожидала ее прибытия. «Уже довольно поздно. Разве не так?» Алина криво улыбнулась, услышав это после того, как добралась домой объездным путем и направилась в столовую в своей форме. «Там была...» «Мина, ты здесь?» Молодая женщина с напряженным выражением встретила Лину, она стояла перед столом и, видимо, только что разговаривала с Сильвией. «Да, извините за беспокойство, майор!» Женщина по имени Мина ответила жестким тоном, показав недоумевающую улыбку, Алина села возле стола. «Пожалуйста, присаживайся, Мина. Сильви, могу я попросить тебя принести чай?» Обычно Сильвия проигнорировала бы эти приказы и ответила бы, «Учитывая, что ты девушка, ты должна сама заваривать себе чай». Однако она не была той, кто не может читать атмосферу. Чай с молоком сойдет? Мина, хочешь тоже чашечку? А, да. Извините за беспокойство. Казалось, что вопрос Сильвии напугал мину, но по крайней мере она несколько расслабилась и отвечая. Полное имя этой женщины было Михаэла Хонда, если коротко Мина. У нее тоже были японские корни, но в отличие от Лины, Мина по внешности могла полностью смешаться. Хотя ее тон был немного темноват. Впрочем, такого уровня было недостаточно, чтобы привлечь внимание в Японии. Она была одной из шпионов, внедренных в Японии перед группой Лины. Тем не менее, это не была ее изначальная работа. На самом деле она была исследователем магии при департаменте обороны, специализирующейся на системной магии освобождения. Она была талантливой женщиной, прошлым ноябрем принимавшей участие в эксперименте Черной дыры в Далласе». После споров в научно-исследовательском центре Далоса, она вызвалась на эту миссию, чтобы исследовать альтернативный прорыв реакции аннигиляции преобразования энергии. Как и многие исследователи магии, она также была волшебником. В отличие от поддельных студентов, пришедших в этом месяце под предлогом совместных исследований, она проникла в университеты магии под личностью продавца и инженера из японского филиала Максимилиана Миахонда. Кстати... Ее нынешнее жилье было прямо следующей дверью за съемной квартирой Лины, хотя она и не боется ли разведчик. Она все же служит поддержкой и была достаточно скрытной, чтобы активно участвовать в этой миссии внедрения. Нашла какие-либо зацепки? Вопрос Лины был задан Сильвии, которая только что села, поставив чашки. «Я прошлась через опубликованную информацию, но не нашла никаких новых данных». «Понятно. Похоже, с этого направления невозможно быстро получить результаты». На этот раз она повернулась к Михаэле. «Как с твоей стороны, Мина?» «Тоже ничего. Извините». Михаэла несколько расслабилась, но затем к ней снова вернулась тревога. Не то чтобы Лина намеревалась всех напрячь, будто она была строгим человеком. Однако с конца прошлого года, с самого первого дня, Михаэла всегда была слишком нервной возле Лины. Не то чтобы между исследователями и бойцами было какое-либо разделение... Просто Лина стояла на вершине волшебников USNI как Сириус, несмотря на свой юный возраст. Даже если сказать ей расслабиться, это ничем не поможет. Хотя с того дня уже прошло две недели, и сейчас они могли на некотором уровне взаимодействовать, и это ограничивалось лишь повседневными разговорами. Сама Лина знала, что за такое короткое время невозможно достичь тех же профессиональных отношений, которые у нее были с Сильвией. «Как с твоей стороны, Лина? Ты приблизилась к цели?» На вопрос Сильвии казалось, что выражение Алины покрылось туманом. «Думаю, я вообще не приблизилась». Алина вздохнула и показала горькую улыбку. «Я еще не получила ни единого куска важной информации, а они, похоже, уже смотрели сквозь мою маскировку». «О чем ты говоришь?» Таца спросил меня, «разве Энджи необычное сокращение от Анжелины и напугал меня почти до полусмерти?» «Может, это совпадение?» «Понятия не имею. Я неудачница». Видимо, я действительно для этого не создана. Лина продолжала глубоко вздыхать. Сильвия снова наполнила ее чашку чая с молоком. Заметив, что Сильвия и Михаила с беспокойством на нее смотрят, Лина сумела найти второе дыхание. Не беспокойтесь об этом, в конце концов, мой противник лишь ученик старшей школы. Он не должен раскрыть мою личность как Сириуса. Даже если он что-то подозревает, просто невозможно, чтобы он наткнулся на что-то конкретное. Не нужно быть гением, чтобы сказать, что эти смелые слова были пустым разговором. Линии изначально дали задание идентифицировать цель под любыми обстоятельствами, так что слова «не должен раскрыть личность» были просто пустым разговором. Сильвия понимала это, но решила сдержаться, решив, что это может навести слишком сильный моральный вред. К тому же она не могла сказать, что их враг был обычным учеником старшей школы.